Турнир. На рассвете Беллиус указал Ланселоту путь к монастырю Белых Братьев. Как только Ланселот подъехал, дочь короля Багдемагуса подошла к окну и приветствовала его. Она провела Ланселота в хорошие покои и там просила его отдохнуть и набраться сил. Тем временем она послала известие отцу, и король со многими рыцарями поспешил в аббатство. Он вошел в эти покои, обнял Ланселота и тепло его приветствовал. Сэр Ланселот поведал о том, как его обманула фея Моргана. «Ваша дочь спасла меня, Сир», — сказал он. «Я обещал служить ей и всем ее близким». «Значит, вы поддержите меня во вторник. Охотно вас не подведу. Я слышал, что турнир состоится в двух милях от этого монастыря. Оставьте мне трех ваших лучших рыцарей, вручите им белые щиты, и мне тоже дайте такой же щит. Мы будем ждать в роще поблизости от поля боя». Когда я увижу, что ваши воины начнут бой с воинами короля Северного Уэльса, я тоже вступлю в сражение, и вы увидите, какой я рыцарь. И Багдемагус снова обнял его. На следующий день он прислал анселоту трех рыцарей, как тот и просил. И щиты их были выкрашены в белый цвет. Они поскакали в рощу возле поля, отведенного для турнира, и там ждали своей очереди. Сперва на поле вышел король Северного Уэльса, а с ним 180 воинов, а в их числе трое рыцарей круглого стола. Это были сэр Мордред, сэр Мархальд и сэр Гахалантин. Примечание. Появление Мордреда несколько неожиданно, поскольку Акроид опустил главы, в которых Мордред является ко двору Артура и становится рыцарем круглого стола. У Мэлори это Мадор де Лапорт, но, ну, видимо, Акроид хочет ввести в повествование ирландского богатыря, поединок с которым станет первым подвигом Тристрама. Здесь Акроид проверяет на себе повествовательные приемы Мэлори, который то покорно следует первоисточнику, то перегруппировывает персонажей и события. Конец примечания. Ланселот хорошо знал их. Как вы помните, сэр Мордред был сыном короля Артура, плодом кровосмесительного союза короля и его сводной сестры. Король Багдемагус вышел на поле всего лишь с восьмью десятью рыцарями, и в первой схватке их оттеснили назад, двенадцать его рыцарей пали, а сторонники короля Северного Уэльса отделались легкими ранами. Тогда Ланселот дал своим спутникам знак — Они поскакали в самую гущу сражения. Ланселот поверг копьем пятерых, а еще шестерым сломал спины. Затем он напал на короля северного Уэльса, и тот упал с коня и сломал бедро. Трое рыцарей круглого стола видели подвиги рыцаря с белым щитом и дивились, кто же он такой. «Доблестный муж», — сказал сэр Мархальд, выйду «выеду-ка я против него». И он ринулся вперед, но Ланселот ударил его мечом, и Мархальд упал и повредил себе плечо. «Я ему отомщу!» — крикнул сэр Мордрарт, и галопом поскакал вперед, но Ланселот перехватил его и ударил щитом с такой силой, что мордред грохнулся без чувств. Настал черед Гохалантина. Он напал на Ланселот, и они сражались долго и упорно. Ланселот оказался сильнее. Гохалантин склонил голову, признавая поражение, и конь унес его прочь. Тогда Ланселот обернулся к прочим рыцарям, но из них ни один не захотел преломить с ним копья, и победа была присуждена королю Багдемагусу. Вместе с Ланселотом он возвратился в свой замок, и там они бражничали всю ночь. Ланселот также получил в награду богатые дары.